Бармен шмыгнул носом, харкнул и варварски сплюнул себе под ноги. Затем достал из деревянной коробочки на столе, судя по всему, дорогую сигару, и, шумно втянув ноздрями воздух, благоговейно крякнул. Затем он уверенным жестом повернул папку для того, чтобы удобнее было читать. Бегло ознакомился с шапкой и попытался развязать веревочку стягивающую обе картонные створки. «Секрет!» Неожиданно на папку упала рука молчавшего до инженера. Такой жест привел в замешательство не только меня, но и бармена, который, судя по всему, для себя уже давно отметил, кто есть кто в нашем тандеме и что за человек этот очкастый аристократ. «Секрет!» перестанет быть секретом, а значит, потеряет цену. Упредил Сема гнев бармена. Хм... Бармен наконец-то подкурил свою сигару, пустил несколько колец и медленно, нарочито ментовским голосом, как бы подчеркивая, кто хозяин ситуации, заговорил. — А что, если вам, сынки, пришло в голову меня надуть? поторгуетесь со мной, возьмете бабки и свалите на все четыре стороны, потому что надоели вам местные красоты. Последние слова были скорее утверждением, чем предположением. — А я потом должен буду вашими бумагами? Дальше шло несколько оборотов и слов, которые мало вяжутся с цензурой. — Ну? Я терпеливо выслушал и даже осмелел. — Мы все равно не сможем просто так покинуть бар. У вас в дверях ребята не просто так загорают. Да и авторитет среди остальных у вас неприкасаемо велик по сравнению с нашим. Я больше чем уверен, что стоит вам свистнуть, и нас здесь в муку превратят. — Правильно уверен, — вклинился бармен. — Я как ты понял... Несмотря на то, что мой товарищ недавно, очень вовремя прервал его порывы открыть папку, бармен продолжал упорствовать и не замечать Тему. — Уже слышал о том, что вы залезли в тридцать седьмой. Конечно, там могло быть что-нибудь ценное, но почему ты уверен, что я начну заморачиваться этими бумагами? — Тогда мы ошиблись. Я подчеркнул интонации слова «мы», чтобы досадить оппоненту. Сгреб в подставленный мешок пачку с деньгами и уже протянул руку за папкой, но бармен решительно остановил меня. «Сколько?» Фраза прозвучала сухо. Видно было, торг склонился в нашу сторону. «Нам нужен мощный фонарь». Сема вновь заставил обратить на себя внимание. Бармен усмехнулся. «И все? Вы вычитали какую-то ерунду отсюда и решили ночью чего-то поискать?» Я замялся, а Сема, напротив, не выказал никакого смущения. «Даже если и так, вам-то какая разница? Мы можем поискать фонарь среди селян, в конце концов». «Глупый!» «С этими словами...» Бармен отошел от стойки и скрылся за дверью, которую я до этого не замечал. Секунду спустя из щели дверной коробки показались лучики света. — Еще водки! Какое-то пьяное тело стукнулось о барную стойку тесня инженера. — Эй, водки! Пацаны, да где тот барбос? Я посмотрел на пьяного и обмер. Это был тот самый заносчивый гопник, который совсем недавно пытался грабить нас прямо рядом с баром. «Обана — Хлюпик ощерил кривые, желтые от частого курения зубы. — Да это же не пацаны, это же лоханы! Он противно хрюкнул. Скорее всего, в его интерпретации это был смешок. что то я не догнал снова. Вы никаких слов человечих не поймете. Пойдем за столик, пообщаемся». «Чего надо?» — невежливо осмедлился бармен, который незаметно для нас покинул свою комнатку. «Ты это...» — хлюпик шмыгнул носом, Судя по тону, нисколько не усомнившись в своих действиях. «Беленькой подай, парни расплатятся». Он не уточнил, какие парни, но сомнений ни у кого не возникло. «Подождешь», — огрызнулся бармен. «У меня с ними дело, а за водкой со своим воздухом ходят». «Да ты че, халдей, попутал?» Завизжал обиженный хлюпик. К стойке тут же подскочил еще один молодчик. Был он, судя по всему, немного старше первого жулика, зато много крупней и в лице прямо классический дебил: маленький бритый наглый череп, до неприличия узкий лоб, глубоко посаженные маленькие глазки, отточенный средних размеров нос. Плоский широкий рот, массивный подбородок и низкие лопухастые уши. Дебил, словно невзначай обнимая своего дружка, ткнул массивным кулаком в плечо застывшего в немом ужасе перед возможной стычкой инженера. — Че буксуем? — начал крупный бандит, осматривая вероятных жертв. — Малой, ты бы раньше свистнул. А то несправедливо, терки толпой на одного. Шли бы вы отсюда. Бармен недобро сощурился, но примеряющий выставил на стол литровую бутыль с прозрачной жидкостью. Двести по льготной цене. Да ты челась? Взорвался дебил, устрашающе выпучивая глаза что в другой ситуации непременно могло бы вызвать приступ смеха. Но именно в другой ситуации. — Я тебя порежу прямо тут. Ты меня купить решил? За наезд на малого литра мне откупишься. Тут поплотнее подумать надо. Чё козлы, заткнулись? Борзеем по-тихому. Переключился он на нас. Инженер тут же получил тычок в грудь, не сильный, но оскорбительный, тем более что полученный не от бугая, а от хлюпика. Наша перебранка заинтересовала остальных посетителей. От одного из столов оторвалась знакомая грузная фигура и неспешно подошла к нам. Это был Викторович. — Ребят, давайте по-нормальному, не будем шуметь. — Папаша, вали отсюда! — нагло заявил Хлюпик. — Жди своей очереди. Не сидеться тебе здесь спокойно. Мы с тобой позже потолкуем, а сейчас шесть. — Хм... — Викторович не тронулся с места, лишь только неспешно достал из пачки сигарету и привычно раскатал ее двумя пальцами. — Короче, хватит! — Стукнул кулаком по столу бармен. «У кого, короче, те дома сидят!» Перебил еще один персонаж. Именно тот мужик, который в прошлый раз оказался нашей палочкой-выручалочкой. «Не будем создавать проблем. Есть разговор. Давайте порешаем!» Голос его звучал сипло, как и в прошлый раз, очень уверенно. В зубах его была сигарета. Он чиркнул зажигалкой и предложил огонь. Сначала Викторовичу, потом задымил сам. Бармен, уловив тишину, с нажимом повторил. — Нет никаких разговоров. Держи своих щенков в узде, Болт. Проблем тут и так полно. Они на бойню нарываются. — Ты чак, кто щенок? — запоздало заревел дебил. «Тихо!» — резко крикнул тот, кого бармен назвал болтом. «У людей есть дела!» — блеснул он проницательностью и указал на бутыль. «Белая, предполагаю, нам?» «Две сотни!» — с кивком ответил бармен. Бандит выложил три и сгреб бутыль. Затем учтиво кивнул и, повернувшись на каблуках, направился в свою сторону. — И еще побазарим! — угрожающе ткнулся в меня хлюпик грудью, и походкой непобежденного петуха пошел за болтом. Тем же маршрутом отправился и дебил, правда, не удостаивая никого дополнительными жестами. Бармен вопросительно глянул на Викторовича. — А тебе чего? «Я этих ребят знаю, вот и решил вступиться», — упредил тот излишние вопросы. Бармен утвердительно кивнул, давая понять, что не имеет ничего против. Затем положил на стойку небольшой чемоданчик и извлек из него строительный фонарь с аккумулятором от дрели. «Вот это единственный фонарь, который у меня есть». Протянул он мне увесистый прибор. «Инструмент дорогой. Заряжается прямой зарядкой. Мной был получен адаптер, наподобие телефонного, только больше и тяжелее. При полной зарядке гореть может примерно сутки, а может и дольше. Не пробовал. Пользуйся».